Глава 152. Армагеддон. Секунду или две мы с Хадсоном ошеломленно смотрим друг на друга, пытаясь понять, в чем дело. Но когда раздаются крики, встряхиваемся и бросаемся к скальному образованию, преграждающему путь в пещеру. Я запрыгиваю на скалу, но Хадсон хватает меня за талию и сдергивает вниз за один из огромных валунов, когда над нашими головами... Воздух рассекает молния. «Что это?» — кричу я. «Сайрус?» «А также ведьмы и ведьмаки!» Мрачно отвечает он, кивая на ведьмака, бегущего по валунам сатамы, из которого бьют молнии. Мэйси высовывается из-за валуна в нескольких ярдах от нас и ударяет его в задницу каким-то заклятием. Он визжа падает в горячий источник. Вокруг нас отовсюду выскакивают вампиры, ведьмы и ведьмаки — Они были в воде, на деревьях, на тех самых валунах, которые мы осматривали последние пятнадцать минут. Как драконы могли их не заметить? Как мы сами могли их не заметить? «Заклятие исчезновения», — объясняет Хадсон, и до меня доходит, что последний свой вопрос я произнесла вслух. Мы искали вампиров. Нам было невдомёк, что Сайрус захватил с собой еще ведьм и ведьмаков. Вероятно, Харон дал им знать еще несколько часов назад, когда я начал выигрывать схватки в яме. И он знал, что мы освободим кузнеца. У них была куча времени для того, чтобы разведать местность и занять наилучшие позиции. И куча времени для того, чтобы с помощью заклятий сделаться невидимыми. «И что же нам делать?» Спрашиваю я, глядя, как дракон хватает зубами вампира и вместе с ним взвивается в небо. Как мы можем помочь? И как нам добраться до неубиваемого зверя? Одной рукой он пригибает мою голову, а второй сдёргивает сволуна обращенного вампира. Тот падает, ощерив клыки, и Хадсон, не моргнув глазом, ломает ему шею. Затем выдергивает один из его клыков и бросает на песок. — Нам надо уходить, — говорю я, готовясь броситься к пещере неубиваемого зверя. Другие видели, как он упал, и сейчас кинутся сюда. Он кивает, и мы пускаемся бежать к пещере, пытаясь по мере возможности укрываться за деревьями и валунами, попадающимися на нашем пути. Вокруг нас идет война. Драконы сражаются с вампирами, ведьмами и ведьмаками. Сверхъестественных существ разрывают пополам, жгут, пронзают копьями изо льда. Они вопят от боли, когда их еще бьющиеся сердца — вырывают из груди. И посреди всего этого находятся мои друзья. Одни пытаются добраться до пещеры, другие помогают драконам, которых здесь не меньше, чем вампиров. Но ведь на стороне вампиров сражаются также полчища ведьм и ведьмаков. Над нашими головами проносится заклятие, и я дергаю Хатсона вниз, к земле. Мы заползаем за кусты, и я прикидываю на глаз расстояние от нас до входа в пещеру. До него ярдов сто. Это длина поля для игры в американский футбол. Но сейчас кажется, что до пещеры еще дальше. И даже если мы доберемся туда, неизвестно, что нас ждет в самой пещере. чутье подсказывает мне, что там нас поджидает Сайрус. Ведь он знает, что именно туда направляемся Хадсон, Джексон и я. А значит, там ему будет легче всего нас одолеть». Особенно если он ждет нас в пещере уже несколько часов. Но какова альтернатива? Бежать? Покинуть этот остров и скрыться? Но где? В Кэтмере? Возможно, это и впрямь было бы лучше всего. Да, Сайрус наверняка там, вместе с неубиваемым зверем, что ставит корону под удар. Но у него нет ключа атаков неубиваемого зверя. А если не отпереть его оковы, зверь никогда не превратится в человека и не сможет ясно мыслить и сообщить Сайрусу, где находится корона. Если мы покинем остров сейчас, то сможем избежать кровопролития. Зачем сражаться с Сайрусом здесь, где преимущество на его стороне? Может, лучше заставить его прийти к нам? «Надо уходить», — говорю я. «Как это? О чем ты?» Он смотрит на меня с таким видом, будто никак не ожидал услышать такое. «Уходить куда?» «У нас есть ключ», — говорю я. «Если он сразится с нами и победит, то получит ключ. И завладеет короной. Тогда у него будет все. Но без ключа ему придется намного труднее. Ты права. Давай...» Он осекается, потому что воздух разрывает еще один крик — Причем голос этот мне очень знаком, и у меня волосы встают дыбом. Флинт? Я поворачиваюсь и, не раздумывая, бросаюсь бежать. Я оббегаю валун, затем упавшее дерево и вижу его. Он лежит у входа в пещеру ярдах в тридцати от нас. Он больше не кричит, и я говорю себе, что это хорошо. Но это не так, потому что одного взгляда на него достаточно, чтобы понять. «Дело очень плохо. Он совершенно неподвижен и окружен расползающейся лужей крови. Он не умер. Я знаю, что он не умер, потому что если бы он был мертв, его кости притянуло бы к себе кладбище драконов. Но ясно также, что это не поверхностная рана, от которой можно быстро и легко оправиться. «Нам надо туда!» — говорю я Хадсону, который поднимает меня и переносится. Мы оказываемся рядом с головой Флинта, я смотрю на него, и меня охватывает ужас. К горлу подступает тошнота, голова кружится, так что у меня подгибаются колени, и я сажусь рядом с телом Флинта. Вокруг нас грохочут взрывы. Я понимаю это потому, что вижу, как разлетаются камни, деревья и земля, но ничего не слышу из-за того, что мысленно кричу. То, что я вижу, просто ужасно. Ужаснее всего, что я видела до сих пор. Нога Флинта рассечена до кости, от лодыжки до начала бедра, ступня почти целиком оторвана. И кровь из разорванной артерии хлещет так сильно, что не успевает впитываться в песок. Вместо этого она образует кровавое липкое месиво, и я знаю. Знаю, что не смогу его спасти. Никто не сможет. Я могу исцелять, Но не такие раны. Такое мне не под силу. Это слишком. Я поворачиваюсь к Хадсону, на лице у которого написано такое же потрясение, какое чувствую я. Но он сжимает мое предплечье и говорит. «Бери все, что тебе нужно». Я не знаю, что именно мне нужно. Не знаю, сколько магической силы мне необходимо, чтобы справиться с этим. Но у меня нет времени. Нет времени для того, чтобы думать». Мне нужно что-то сделать, иначе Флинт умрет. Моё сердце колотится, руки так дрожат, что я едва могу держаться за Хатсона. Но я держусь. Ради Флинта. Закрыв глаза, я вытягиваю из Хатсона столько силы, сколько могу взять. Он все еще слаб после того, что происходило в яме. Но я уже успела дать ему достаточной энергии, чтобы запустить процесс исцеления». И сейчас ему намного лучше, чем было всего несколько часов назад. Моя татуировка начинает светиться, словно волшебные огни. Постепенно загорается каждая точка. Когда свечение доходит до моего локтя, я решаю, что взяла у Хадсона достаточно силы. «Давай!» — кричу я Хадсону и, повернувшись к Флинту, принимаюсь за дело, пытаюсь исцелить его. Снова закрыв глаза, я направляю во Флинта столько энергии, сколько могу, настолько быстро, насколько могу. Вокруг нас ведьмы, ведьмаки и вампиры атакуют, используя клыки и чары. Но я не обращаю внимания. Я просто не могу. Флинт потерял столько крови, и он так плох, что если я потеряю концентрацию хотя бы на миг, это может нанести ему непоправимый урон». Я не специалист в этом деле и не очень понимаю, что делаю. Как и смекаем, когда мы явились сюда в первый раз много недель назад, я просто следую за болью, за раной и делаю все, чтобы срастить сломанное и порванное. К тому же мою спину прикрывает Хатсон. Я слышу, как он отшвыривает вампиров, ведьм и ведьмаков от Флинта и меня. Знаю, что он то и дело переносится, защищая нас — И я еще никогда не была настолько рада, что у меня такая крутая пара. Наверное, на кого-то другого я бы не смогла положиться так, как на него. Не доверила бы ему свою жизнь и жизнь Флинта. Но это Хатсон, и я точно знаю, пока он жив, до нас никто не сможет добраться. Поэтому я целиком сосредоточена на Флинте и начинаю с артерии, потому что если я не остановлю кровотечение, то все остальные травмы будут уже не важны. Он уже потерял столько крови. Его дыхание стало поверхностным, пульс замедлился, и я знаю, у него не будет ни шанса, если я не потороплюсь. Я не очень-то разбираюсь в биологии, но наверняка эта маленькая скользкая штука, из которой хлещет кровь, есть не что иное, как артерия. Я хватаю ее. Радуясь тому, что она не втянулась в ногу, как в некоторых фильмах о войне, и начинаю сращивать ее. Это оказывается труднее, чем я ожидала. И я не знаю, потому ли это, что мне еще никогда не приходилось заниматься такими тяжелыми ранами, или потому что Флинт так безнадежно плох. Мне не хочется думать, что причина заключается во втором. Поэтому я подавляю страх и фокусируюсь на том, что знаю, на том, что могу понять. Не смею умирать, Флинт, приказываю я, соединив края артерии и стараюсь срастить их, рисуя в своем воображении сотни и сотни маленьких стежков. Я не знаю, правильно ли действую, но чем дольше я держу артерию и накладываю швы, тем медленнее течет кровь. Учитывая масштаб катастрофы, можно считать это победой. Мои кисть и предплечье горят, как в огне. и я едва не плачу от облегчения, поняв, что моя целительная сила наконец включилась и подпитывается из тату. И продолжаю делать то, что делаю, представляя себе стежки, представляя себе, как артерия медленно срастается. Вскоре жар в руке начинает остывать, и я понимаю, что моя магическая сила иссякает. Я открываю глаза, впервые за несколько минут оглядываюсь по сторонам, и вижу, что Хадсон не берет пленных. Он все переносится и переносится, и в следующие несколько секунд на землю падает несколько вампирских тел. Я хочу позвать его, хочу сказать ему, что мне нужна еще сила, но мне не хочется его отвлекать, ведь люди вокруг умирают, и если отвлечь его хотя бы на секунду, он легко может оказаться следующим. Видимо, он чувствует, что я смотрю на него, потому что меньше чем через минуту он возвращается ко мне и садится рядом. Его лицо и руки испачканы кровью. Он тяжело дышит. Это верный признак того, что его силы на исходе, как и мои собственные. Но его голубые глаза блестят так ярко, когда он протягивает мне руку. «Прости», — говорю я ему, «не желая делать то, что мне нужно сделать», хотя другого выбора у меня нет. Но Хадсон только качает головой, как бы спрашивая, чего ради? И даже ухитряется улыбнуться, говоря, «Бери все, что тебе нужно, детка, со мной все будет хорошо».